Генри Уоллес. К этой глубинной комбинации Аллен Даллес, а именно он был ее автором, Макайра не подпускал. Его давешняя задумка каким-то образом связать Штирлица и Роумена с людьми типа Уоллеса обрела реальную возможность именно в тот день, когда вышел первый номер журнала «Нью Репабликен», который занял открыто про рузвельтовскую позицию выступал за дружеский диалог с Москвой и требовал немедленного и бесспорного запрещения производства ядерного оружия. Множественность угодно зрелой политики. Далес не имел права позволить Макайру произнести при нем слово «синдикат», хотя он был прекраснейшим образом осведомлен о том, каким образом мафия задействована в комбинации. Он понимал, сколь выгоден был бы сейчас в Голливуде и Вашингтоне треугольник Роман Эйслер Штирлиц. Он, однако, держал в поле зрения ситуацию в Колумбии.